Мрачный дом этот приют И по его убожеству Видно, что все то время Пока он назывался Гармоновой тюрьмой Им владел скряга Жалкие остатки краски Жалкие остатки обоев на стенах Остатки мебели Скудные следы Человеческой жизни Что построено человеком Для человека Должно, как и создание природы Выполнять свое предназначение Или гибнуть Этот старый дом так и пропал даром от того, что в нем не жили Износившись гораздо скорее, чем если бы в нем жили В двадцать раз скорее Какое-то оскудение бывает свойственно домам, если в них не кипит жизнь Словно эта жизнь их питает И здесь оно было очень заметно Лестница, балюстрада, перила казались иссохшими Словно обглоданными до костей Такими же казались стены, дверные косяки и окна. Скудная мебель являла тот же вид. И распадаясь в прах, усыпала бы все полы густым слоем пыли, если б здесь не наводили чистоту. Эти полы, все потемневшие в прожилках, были изношены, как лица стариков, проживших всю свою жизнь в одиночестве. «Вот спальня!» Где умер наш старый хозяин? Комнату сохранили в таком виде, Роксмит, На случай, если приедет сын. Одним словом, все в доме сохранялось точно так, Как оно перешло к нам. Пока сын не увидит и не одобрит. И даже теперь, когда бедняжку убили, Ничего не меняется. Кроме нашей комнаты, где мы с вами только что сидели. Когда сын в последний раз в жизни приезжал домой и последний раз в жизни виделся с отцом, это было, скорее всего, вот в этой самой комнате. Секретарь, осматривая комнату, остановил взгляд на боковой двери в углу. «А там еще одна лестница во двор». Мы зайдем по ней, если вы хотите посмотреть двор. Мы с миссис Боффин часто утешали его, когда он сидел с книжкой на этой лестнице. Да-да, и его бедную сестру тоже. А вот здесь вот, вот, где стену освещает солнце, они как-то померились ростом. Это их детские ручки написали имена на стене, ну, просто карандашом, Мина все еще здесь. А их бедняжек уже нет на свете. Надо нам позаботиться об именах, старушка, чтобы они не стерлись при нас. А если Бог даст, то и после нас. Бедные дети. Они отворили дверь внизу, выходящую во двор, и постояли на солнце, глядя на буквы нацарапанной нетвердой детской рукой на уровне двух Или трех ступеней, и в этом простом напоминании о загубленном детстве, и в ласковых словах миссис Бофин было нечто такое, что растрогало секретаря.